Когда-то. Солнце золотит верхушки деревьев, зелёным оазисом, примастившихся посреди города. Над ними сияющее стекло небоскрёбов, греющихся вдали. Под ними — шелест фонтанов, воркование влюблённых, радостная беготня и весёлый шум. От детского смеха в парке весело и шумно почти всегда. По одной из аллеи идёт сид в сопровождении девчонки в кедах, джинсах и футболке странная, неуместная пара. Прохожие то и дело оглядываются на них, застывают, задумываются о чём-то, затем трясут головами, словно псы, вылезшие из воды, и продолжают путь, чуть более растерянные, чем прежде. «Ты же магией это делаешь, верно?» — едва слышно спрашивает девушка, когда очередной встречный замирает, а соловелыми глазами глядя им вслед. «Заставляешь их не обращать на тебя внимания». «Одни принимают меня за полукровку», — отвечает её спутник. «Других нетрудно убедить, что я им не интересен». Ради прогулки Сит облачил ноги в лёгкие замшевые туфли. Но облик Коула всё равно кричит о его нездешности. Запахи леса, гор и мха шлейфом струятся за его спиной, перебивая ароматы города и сластей, ждущих покупателей в передвижных ларьках. Асфальт под его ступнями смотрится так же неуместно и почти дико, как если бы оба они босыми шли по стеклу. Лучше бы в призрачной форме рядом шёл. Лишь в телесной оболочке чувствуешь себя живым в полной мере. Девушка молчит. Только ни в чём не повинный камушек, подвернувшийся под ноги, досадливо отлетает от мыска её кеда. «Ваши музеи великолепны», — говорит Коул с улыбкой, — солнечным зайчиком, скользящий по его губам. «Хоть мне и жаль те вещи, что вы скрываете за стеклом. Вещами должно пользоваться, не любоваться на них». Обычно мы так и делаем, но тогда они быстро выходят из строя. Девушка разъясняет это устало, но не с той усталостью, что в любую минуту грозит перерасти в раздражение. «Если не сберечь хотя бы по одному экземпляру этих вещей в сохранности», Мы не будем знать, чем пользовались наши предки для того или иного. Вещи тоже жаждут чувствовать себя живыми, по меньшей мере нужными. Пребывания за стеклом жизни нет. А ваши картины? Скажите, вы не находите это жутким — любоваться на застывшие изображения вместо настоящих вещей, на неживые лица давно умерших людей? Какие-то вещи к нашему времени как раз и сохранились лишь на картинах. Эти люди, как ты сам сказал, давно умерли. А картины — память о них. Музеи — дань памяти, дань уважения и любви к прошлому. Разве это плохо, хранить память о чём-то? Мы храним живую память. Всё, что мы видели, живёт в наших мыслях. Всё, что отжило свой век, лучше отпускать с миром. Если вещь сломалась, от неё избавляются». Родитель всегда может рассказать своим детям то, о чём помнит сам. «Вот только вы бессмертны, в отличие от нас. Думаю, в вашем мире очень мало вещей, которых старейшие из вас не видели лично». Коул оглядывается, будто в поисках ответа. Неподалёку вокруг качелей и горок бегают дети. На лавках болтают счастливые пары и благостно щурятся на солнце старики. Сид смотрит ещё дальше — и в его глазах росой блестит удивление. «Это кони?» Проследив за его взглядом, девушка улыбается. «Почти. Деревянная. И ездит только по кругу. Все лучше, чем ваши железные повозки. Сопроводите меня к ним». Она хмыкает. Первый направляется к карусели. Круг с резными фигурками лошадей, украшенный пестрой росписью, медленно вращается вокруг своей оси. Карусельщик скучает в будке. Сейчас на аттракционе смеются несколько детей, но очереди из желающих поучаствовать в следующей поездке не видно. При появлении странных клиентов парень устремляет на Коула изумлённый взгляд. Но пару секунд спустя изумление на его лице снова сменяет скука, и карту у девушки он принимает, не задавая вопросов. Минуты позже Сит его спутница уже поднимаются на круг, занимая ближайшую пару лошадок — белых, красных помпонах, с умильными нарисованными мордочками. Что-то щёлкает, воздух наполняет перезвоны механической мелодии, словно кто-то открыл музыкальную шкатулку, и карусель делает первый оборот. Коул сидит, глядя перед собой. Его лицо задумчиво, его взгляд за гранью настоящего, его мысли не здесь. Девушка украдкой рассматривает его из-под длинной косой чёлки и тоже молчит. И какое-то время металлическую музыку разбавляет лишь далёкий гул чужих голосов, до да шёпот воды, льющийся между каскадами далёкого фонтана. «Сколько тебе лет, Коул?» спрашивает она наконец. Сид встречает её взгляд, но не торопится с ответом. «Ты же действительно молод, так?» «Я сперва думала...» «По вам же не поймёшь?» «Я думала, что мы только выглядим почти ровесниками». Но ты и правда немногим старше меня, верно? Трудно сказать. Я вполне мог родиться, еще когда под этим небом ходил ваш далекий предок. Он говорит так, будто размышляет вслух над загадкой, ключ к которой ему и самому хотелось бы найти. Наше время течет не так, как в Харлере. У нас нет поворотов колеса, и природа не умирает, отсчитывая полный круг». Мы не считаем прожитые годы, ведь в этом нет нужды. Но да, по нашим меркам я мальчишка. По вашим, наверное, тоже. Она кивает. Едва заметно но с таким удовлетворением, будто её наконец отпустило то, что терзало уже давно. Мы бессмертны. Но это не единственное, чего нам нет нужды в музеях. Произносит Сид, словно они всё это время говорили на тему, начатую ещё на аллее. Наш мир не меняется. Не так, как ваш. Я узрел сегодня, какими разными были людские города в прошлом столетии и в этом. Технологии. Все дело верно в них. Или в вас? Он смотрит на собеседницу столь пристально, словно подсказка скрыта в ее лице. Жизни ваши коротки, и вы не можете тратить время на такие мелочи, как ткать себе одежду, греть воду, разводить огонь в очагах, охотиться на дичь, а не получать ее готовой. Чтобы не расходовать минуты и часы попусту, вам приходится неустанно двигаться вперед, изобретая машины, что сделают ваше существование проще. А вы все делаете руками? Даже знать? У нас нет знати и бедняков. Главный наш слуга — магия. И духи. Саламандры, ундины и сильфы — что похоже на мерцающие тени, отражённые в воде. Но даже благая королева не считает зазорным ткать рубашки своему королю и обращать мягкую паутину в шёлк своих платьев. Прислуживать ей за столом или приготовить её обед для любого из её свиты — не обязанность, но величайшая честь. Нам достаточно спеть дерево, чтобы оно загорелось, и попросить воду, чтобы она стала тёплой. Но в вашем мире такое должно быть всё равно бы не вышло. В нём работает лишь ваша магия. Почему? Железо. Вы окружили себя железом. Но у нас очень мало железа. И чугуна, и стали. По крайней мере, там, где их можно коснуться. Я думала, вам только они вредят. В её лице расцветает смущение, словно девушке неудобно, что родной мир... В отличие от нее, не столь радушен гостю из дивной страны. Мы стараемся использовать медь, алюминий, свинец. Низших ферий железо ведь тоже обжигает, они здесь повсюду. Не будешь же делать все только для людей. Железо сжет нас огнем, это верно. Но дело не в том. Для нас весь мир звучит, поет, как музыка. И у каждой стихии своя песня. Достаточно подхватить ее мотив, и она подчинится тебе. Такова наша магия. Истинная магия. Лишь железо молчит. Не даже примесь его, невидимое глазу, обрывает чужую песню. Его бесполезно просить о чем-либо. Оно безжалостно и глухо. А потому мир ваш, как та музыка, которая звучит сейчас, и петь в нем тщетно. Он кивает наверх, Будто над их головами или у крыши, разрисованной под облачное небо, можно увидеть механические ноты, звонким металлом разливающиеся в воздухе. Впрочем, ни люди, ни низшие ферри истинной магией не владеют, и нет ничего удивительного в том, что вы предпочли железо и технологии. Девушка сидит, держась ладонями за медный столб, колышущий лошадку под ней вверх и вниз». Она смотрит на профиль Сида, тонкий, словно карандашный росчерк. Мир за его лицом плывет, размываясь в дымке жары и головокружения. Странный он, ваш мир. Чужой, непривычный, неудобный. Не для нас. Но его жители, вы, люди, вы меня восхитили. И мир ваш удивителен, как вы сами. Когда Коул вновь поворачивает голову к своей спутнице, В его взгляде светится неотражённое солнце. Вы такие хрупкие. Ваш век так недолог. Вы летите от рождения до смерти падающими звёздами. Но за свою короткую жизнь совершаете столько, сколько иные эфирии представить не могут, и прокладываете дорогу к иному, собственному бессмертию. Память предков, что вы бережёте, творение, что вы оставляете после себя — «Знание, что вы передаёте из поколения в поколение, это живёт в вас, таким образом не умирая. Может, потому люди, которые наведывались на Эмайн-Аблах и возвращались порой в Харлер много позже. Мы застыли в вечном безвременье, а вы... Время здесь никогда не стоит на месте. Оно без устали идёт вперёд вместе с вами». Она невесело улыбается... Одновременно с тем, как стихает музыка и карусель тормозит, заходя на последний круг. Забавно. Всегда думала, что Сиды считает нас ничтожествами. Если б кто-то из моих сородичей назвал вас ничтожеством, он поплатился бы за это так дорого, что до конца вечности едва ли осмелился бы сказать о смертных дурное. Её улыбка переходит в усмешку. Странное чувство, говорит она. «Ты всего три дня как мне на голову свалился. Мы с тобой из абсолютно разных миров. Но иногда мне кажется, что я тебя всю жизнь знаю. Будто ты старый друг, с которым мы ещё в одной песочнице играли. Вот видишь, я даже говорю тебе это, хотя должна, по идее, свои мысли держать при себе. Из чего вдруг?» Сит отвечает ей одним лишь долгим взглядом. И пару секунд они смотрят друг на друга, не замечая, что мир вокруг уже перестал кружиться. Затем, подчиняясь окрику карусельщика, девушка встряхивает головой и соскакивает со своей лошадки, оставляя Коула смотреть ей в спину. «Та истинная магия, о которой ты говорил», произносит она, когда сит нагоняет ее на центральной аллее парка, тянущейся под деревьями к площади впереди, где пенятся и искрятся на свету воды фонтана. «Звучит интересно». Жаль, что нельзя посмотреть. От чего же нельзя? Нужно только место подальше от города. Подобное тому лесу, где я встретил вас. Правда? Тогда можешь однажды показать мне что-нибудь. Хотя бы безобидный фокус. Когда придёт время, буду к вашим услугам. А когда она придёт, видимо, ты решишь сам. Коул ничего не говорит. Лишь улыбка его в который раз отвечает ей без слов. И пока они идут по широкой аллее, поросшей дубами и буками, мимо прохожих, старательно глядящих сквозь них, даже слух Ферри едва смог бы разобрать досадливое девичье бормотание. «И почему мне попался такой невыносимый кость?»